Помощь. Только переодевшись и оставшись одна, я ощутила, насколько устала сегодня. Немного кружилась голова, и ужасно хотелось просто лечь спать. Я открыла окно и высунулась немного наружу, чтобы подышать свежим воздухом. А затем опустила голову на сложенные руки. Тяжело. Я ведь просто хотела в этой жизни спасти родителей от казни и не допустить брака с Рейнардом. Я думала, что проблема в этом, но все оказалось сложнее. В этой жизни у меня не было почти ни одного спокойного дня. Видимо, в любых других, которые я не помню, тоже, независимо от того, что я делала. Ночной ветер принёс запах цветов из сада, и я закрыла глаза. чувствуя одиночество. Если мы не сможем найти способ снять проклятие, то он исчезнет и мои жизни со страданиями будут повторяться и повторяться. Вероятно, страдать буду не только я, но и близкие люди, которые меня окружают. Мне хотелось исчезнуть после этих мыслей. Если проклятие завязано на меня, то что случится, когда меня не станет? Оно должно перестать работать. Если бы я знала способ не перерождаться, то уехала бы в Империю лета и прожила бы отведенный мне отрезок времени в покое. А после навсегда бы закрыла глаза, не сожалея ни о чем. Выпрямившись, я взяла со стола документы, которые мне прислал Аларик, и покинула комнату, чтобы спуститься вниз, и пока завариваю кофе, очистить голову. На кухне, когда я взяла чашку с заваренным горячим кофе, моя рука дрогнула, и я испуганно дернулась, подумав, что залью документы, лежавшие рядом. Но в ту же секунду кто-то резко убрал их со стола, и кофе пролилось мимо. Я повернула голову. За мной стоял кронпринц. Видимо, они закончили говорить с Деоном. Его взгляд упал на мою руку. «Не обожглась?» «Нет», — ответила я. Кофе вылился с другой стороны кружки, поэтому не попал на меня. «Спасибо. Это были важные документы». Он посмотрел на них. И, судя по всему, заодно прочитал, кому они принадлежат. Затем я услышала его голос: Есть более интересные компании для инвестирования. Почему Алларик Никон? Его компания, мягко говоря, не представляет из себя ровным счетом ничего. Могу ли я считать его вопрос с подтверждением того, что Да он не рассказал о том, что я помню прошлую жизнь? Я забыла его об этом попросить, но надеялась, что он этого не сделает. Было много причин, почему я этого не хотела. Он талантливый человек. Думаю, я вкладываю деньги правильно. Странно, что наш третий разговор за сегодня начался так мирно. Мне не было комфортно даже простые вещи обсуждать с Кронпринцем. Одно его присутствие рядом заставляло держаться в напряжении, словно мы были настолько разными людьми, что это даже физически ощущалось. Его суть? подавлять других и держать под контролем. Он отличался от Рейнарда, но не сильно. Неужели для того, чтобы снять проклятие, мне нужно будет снова быть человеком, который ни во что не ставит меня? Это будет сложно. Хм, — отозвался Кронпринц, пока я думала разные мысли. Он отложил документы в сторону, а затем сложил на груди руки, и его темный взгляд упал на меня. Я опять ощутила себя неуютно. Ты инвестируешь, чтобы спасти бизнес своих родителей и разорвать помолвку? Они зависят от благосклонности семьи факторов. Я подумала немного перед тем, как ответить, а потом кивнула. В этот раз он догадался правильно, не приплетая никаких любовников. Это так. Тогда тебе точно стоило выбирать компанию для инвестиций без рисков все потерять? Ваше Высочество, прервала я его с легкой усмешкой. Он сейчас смотрит на меня свысока, прямо как Рейнард. Мой выбор лучший. Пожалуйста, не забивайте ваш разум моими делами. У вас есть вещи поважнее. Я отвернулась и отпила кофе. Я чувствовала его взгляд, который сжёг мне спину. Твои дела так же важны, Рен. Я действительно, по-твоему, должен оставаться в стороне? Я не люблю, когда меня поучают, если я этого не просила, Ваше Высочество. После этого я услышала смешок. «Я не получаю, Просто отметил. Вообще-то, я всегда старался говорить с тобой иначе, чем с другими». Я услышала какой-то звон и растерянно обернулась. Кронпринц поставил под кофемашину кружку, кажется, намереваясь заварить и себе напиток. «Возможно, от привычек трудно избавиться?» Его рука зависла над панелью, и он замолчал. Я задумчиво смотрела на него а он рассматривал кнопки на кофемашине. Внезапно я поняла, почему он замялся, и мне стало немного смешно. Даже напряжение отступило. Он же Кронпринц. Наверняка он в жизни не прикасался к кухонным принадлежностям и технике. «Не умеете пользоваться кофемашиной, Ваше Высочество?» Он покосился в мою сторону. Умение сохранять лицо даже в самых плохих ситуациях сейчас ему помогло выглядеть совершенно спокойным. Но было очевидно, что я попала в точку. Я не делал этого ни разу. Дай мне инструкцию. Я со смешком выдохнула, а затем, оставив чашку, потыкала на кнопки. Я выбрала то, что пил сегодня Деон. Вряд ли это будет ошибкой. Думаю, вкусы у них схожи. Кофемашина с гудением заработала, и я убрала руку. Наслаждайтесь. Когда он взял напиток, я посмотрела на него. Ни я, ни он больше не поднимали тему отцовства. Это было немного странно, но, вероятно, просто кому-то надо было переварить эту информацию. Кронпринц внезапно первый нарушил молчание. «Я вложу деньги в компанию твоих родителей». Я вздрогнула в этот момент. Все потому, что из-за прошлой жизни я боялась внимания кронпринца к своей семье. Было еще непонятно, кто их подставил. Я боялась, что и в этой все пойдет не так. Не нужно. Мой голос дрогнул, и он это, похоже, заметил, переведя на меня взгляд, который был внимательнее, чем обычно. Я займусь этим сама. Почему? Это личное. Хм. Усмешка появилась на его лице. Наверху в комнате сидит человек, который оказался нашим сыном. Тебе действительно стоит что-то скрывать от меня?» Я прикрыла глаза. «Дело в доверии. Когда я сказала вам про Даона, вы предпочли не поверить мне и отнеслись ко мне не лучшим образом. Я не могу доверить вам дела моей семьи. Если что-то пойдет не так, я запнулась. Я уверена, что вы не будете на моей стороне». Помолчав, я добавила. К тому же вы сказали, что их ждет наказание из-за Анаис. Мне придется позаботиться о том, чтобы их спасти в первую очередь. Я даже не знаю, с чего начать. Я хотела отвернуться и отойти, присев за стол. Но рука кронпринца преградила мне дорогу. Подняв голову, я увидела, как он смотрит на меня. Я дал обещание, что если этот человек будет действительно моим сыном, то я позабочусь о том, чтобы твоя семья была в безопасности. На сердце стало немного тяжело. Обещание безопасности от Кронпринца — это наивысшая степень защиты, на которую я могла бы рассчитывать. Но мне было страшно, что я доверюсь, а он окажется тем, кто предаст мое доверие. Его рука внезапно скользнула выше, и пальцы обхватили мой подбородок, погладив немного. Вы... Я положила руку ему на запястье, пытаясь убрать. Но он внезапно перебил меня, отведя взгляд, словно ему было тяжело смотреть на мое лицо. Кое-что нужно еще сделать, произнес он, а я приподняла брови.